Панин сообщил несколько рапортов комиссии об арестованных. Екатерина положила на них резолюции. Когда Панин вышел в приемную, лицо его было взволновано, движения угловаты и рассеяны. В приемной по-прежнему толпились ожидавшие аудиенции придворные. Гетман и Дашкова подошли к нему с расспросами. Ну, ну, что, прожектор Как принят? Не успел доложить. А о чем же было трактовано? О чем только не трактовано, не я ли предрекал ума и всех даров палата. И тут, и здесь, и там настоящее прошлое и будущее. Насажень насквозь под землей видит. О Сенате представьте. Список-то городов. Дверь в кабинет опять быстро растворилась. Вышла, и тремя равными, на три стороны, милостивыми поклонами, Екатерина поклонилась всем. Напоминаниями прошлого мы отнюдь не хотим отдалять спокойствие настоящего. Да будет все горестное и раздражающее забыто. Мы сейчас шлем приглашение графа Алексею Петровичу Бестужеву Возвратиться и украсить наш престол своим опытом и гением В сопровождении Григория Орлова, Дашковой, Гетмана и Панина Среди склонявшихся лент, звезд и напудренных голов Екатерина прошла в столовую «Сведский прожект Панина, как хорошо поняли в это мгновение все присутствующие, был теперь отсрочен, если не отменен окончательно, навсегда!» Дворский мир волновался и не утихал. Толки об одном, нынче всех увлекавшем событии, Завтра сменялись другими толками. Новую государыню под шумок осаждали просьбами о чинах, деревнях, орденах и других наградах. Новые, а еще более старые друзья. Последние сторонники и защитники бывшего императора, как овцы, прыгающие по дороге через Соломинку, один вслед за другим передались Екатерине. Сам Петр Федорович, как о нем выразился его друг Фридрих, допустил себя свергнуть с престола, подобно ребенку, которого отсылают спать. Самый решительный его защитник, старый фельдмаршал Анны и Елизаветы, Миних, был взят в плен в Воронинбауме и вскоре тоже присягнул новой императрице. «Вы, граф, настаивали против меня сражаться». Так, все Више, я хотел жизнью пожертвовать за монарха, возвратившего мне свободу и жизнь. Теперь мой долг – сражаться божественная за вас. Ну, Богдан Крестьянович, мне до божества далеко. ценя ваш гений и службу бывшим государям, объявляю – Отныне дверь моего кабинета всегда с часа, когда я отдыхаю от работ, отворена для вас.